Глава 12. На поиски гиблой часовни. Все трое уселись на кирпичном парапете высокой клумбы. Озеро расположился с краю, в паре футов от Крейна, и первым делом посмотрел на часы. Так, ребятишки, могу уделить вам 10 минут, сказал он, и потом мы уже не увидимся никогда. После этих слов старик отвёл взгляд, наклонился и коротко пожал руку Крейна. «Как только Диана позвонила мне минувшей ночью...» — продолжил он. «Я связался с несколькими старыми друзьями, и они организовали наблюдение за автомобилями на этой стоянке и за паромом, и положили на вас глаз, как только вы вылезли из Таротайки. Если я не уйду отсюда через полчаса после того, как начал разговор с тобою, Скотт, несколько человек подойдут и проводят меня отсюда. А если я пройду дальше этого места вместе с вами...» Вас обоих убьют. И, конечно, если кто-нибудь ещё попытается присоединиться к нам, или даже сюда вдруг прилетит, или улетит отсюда вертолёт, то, скорее всего, мертвы будем мы все трое». Мавранас пару секунд рассматривал Оззи, не глядя на сидевшего посередине Крейна, а потом расхохотался. «Знаешь, Скотт, этот старпёр мне нравится!» Нараспев произнёс он. Крейн заставил себя сосредоточиться. «Каким образом та игра на воде на озере Мид дала Рике Лерою право на обладание моим телом?» – поспешно спросил он. Ози пригладил свободной рукой жидкие снежно-белые волосы. «Иной раз случается, что карты действительно предсказывают судьбу. Но это скорее не рассказ о будущем, а о предписании. Когда это срабатывает, то если взял деньги за руку, то продал руку». Продал везение в деньгах или невезение с девушками, или что там еще говорят карты. Если платишь деньги, то покупаешь руку. Покупаешь эти качества, покупаешь эту удачу. А рука в покере – это целый ряд качеств. Сумма пяти карт может означать, что ты богат, но импотент, или счастлив, но умрешь молодым, или любое другое сочетание. Ты покупаешь или продаешь все пять сразу, или все восемь, если это семикарточный стат. Всё это я тебе говорил много лет назад. Да, я. Заткнись. Таким образом можно покупать или продавать. Последствия. Имея дело с картами. С телами дело хитрее. Чтобы купить чьё-то тело, нужно сначала стать родителем этого тела. Не знаю, как это происходит. Это как-то связано с генами и картами, которые представляют собой квантованные дискретные явления. И суть в том, что случайный выбор этих исходных из двух источников и определяет получающуюся в результате личность. Существовала рука, представлявшая собою комбинацию карт двух людей. Эта рука определила тебя, а потом ты взял за неё деньги. Это был ты, это было сочетание факторов, являвшиеся тобой, Точно так же, как набор твоих генов образовал сочетание факторов, являющихся тобою, и ты позволил Рике Лерою присвоить это, получить это, купить твое тело. Он предоставил тебе 20 лет воли, но теперь намерен после следующей игры, когда он купит себе еще кучку идиотов, заявить права на старые спелые плоды. Старик говорил все это, упершись взглядом в мостовую и, закончив фразу, плотно сжал губы. И «Я ничего не могу сделать, не могу даже замедлить это дело». Оззи поднял взгляд и выдохнул. «О, замедлить наверняка сможешь. Не пей спиртного. Дионис при таких обстоятельствах не лучший из друзей. Его называют также вакхом он бог вина и стоит на стороне Лероя. Вероятно, можно доказать, что Лерой и есть Дионис. Держись у воды. «Да жена в воде, если будет возможность. Хотя ты вскоре перестанешь выносить сам вид воды, как бешеный пёс. Не играй в карты, он сможет почувствовать тебя в это время. Но после Пасхи от всего этого уже не будет никакого толку». Он покачал головой. «Мне очень жаль, сынок». Крейн глубоко вдохнул прохладный морской воздух. «Я всё-таки буду бороться» произнёс он с изумлением, осознав, что сказал правду. «Я поборюсь с ним». Оззи пожал плечами и кивнул. «Полезно, когда есть чем занять время». Мавранос немного наклонился вперёд. «Я вот воюю со своим раком. У меня есть какие-нибудь шансы?» Ози любезно улыбнулся, и от этого, хоть улыбка и углубила его морщины, сразу показался моложе. «Конечно». Ничтожный шанс, но у тех, кто играет в лотерею, шансы ничуть не лучше. Если бы тебе удалось попасть в... В такое место, в фокус, где раз за разом меняются случайным образом статистические закономерности или наоборот. Нечто вроде такого, где картинка на столе для игры в кости меняется от горячей к холодной. Если ты окажешься в напряженной игре с высокими ставками, когда произойдет это изменение... Практически это можно было бы попробовать в Лас-Вегасе. Ведь тебе нужно, чтобы шансы роились вокруг тебя, как мухи, чтобы шло сразу множество игр, и все они сразу, как по команде, переходят от синхронности к полному рассогласованию. Фазовый переход с твоим участием. это мог выйти так, чтобы твои клетки забыли, что собирались переродиться в раковые. Вроде того, что Артур Уинфри делал с москитами подхватил Мавранос и, заметив непонимающий взгляд, Оззи пояснил. «У москитов регулярный цикл еды и сна, который... который задаётся ежедневным временем восхода и заката. Этот цикл можно растянуть или укоротить, можно скорректировать время, держа их в помещении и меняя продолжительность светлого и тёмного периодов. Если пронаблюдать все эти закономерности, то в каждой из них можно вычислить точку, которую называют сингулярностью. Если москитов ошарашить ярким светом в точно определённое время, цикл напрочь сбивается, и они спят или летают, когда заблагорассудится без всякого порядка. Другая точно рассчитанная вспышка вернёт их обратно в цикл. Оззи уставился на Мавраноса. «Да, очень точно. Пример куда лучше, чем мой со столом для костей. И всё же я думаю, что тебе, если и пробовать, то в Вегасе». Там ты окунёшься в самый необузданный поток номеров и шансов и психологических факторов. Тут уж поверь на слово. И это помогло бы получить шансы на успех даже с явно упорядоченными явлениями или людьми, или чем там ещё. Так что, когда волна переустройства спадёт, будет стимул для того, чтобы она откатилась на сторону порядка, как затравочный кристалл. Старик зевнул и добавил, «Так я думаю». Крейн снова заставил себя встряхнуться и сунул руку в карман. «А что можно сделать, чтобы спасти Диану?» Оззи вдруг напрягся. От чего по по-твоему, ее нужно спасать?» «Посмотри вот на это», — сказал Крейн, передавая старику фотографию леди Иссид. «Полагаю, сбросить означает убить». «Ты прав», — ответил старик, взглянув на снимок и прочитав надпись на обороте. Я, в общем-то, уверен, что с нею всё будет в порядке. Кто-то из них хочет использовать её, кто-то убить, но она невидима для них. Она никогда не играла в присвоение. И даже если они прямо сейчас схватят тебя и меня и напичкают нас пентанолом, это ничего им не даст, потому что ни ты, ни я не знаем, где она находится». Он вернул фотографию Крэйну. «Нет, сынок». «Лучшее, что мы можем сделать, — это оставить ее в покое». Оззи посмотрел на часы и поднялся со своего места. «Время вышло». Он с таким видом, будто его удручала необходимость соблюдать принятые формальности, протянул руку, и Крейн пожал ее. «Так что сейчас я уйду, чтобы и дальше радоваться тому, что осталось от моей жизни», сказал Оззи деланным тоном, — каким можно было бы цитировать какую-нибудь запомнившуюся речь. «И полагаю, вы оба займётесь тем же самым. Судя по тому, как всё складывается, я, похоже, переживу вас, и, поверьте, искренне сожалею об этом. Скотт, было очень приятно снова увидеть тебя, и приятно было узнать, что ты был женат. Я порой жалею о том, что у меня не было жены. Архимедес...» «Желаю всего наилучшего!» Крейн тоже встал. «Диана не сказала мне, где она живёт, но сказала, что она...» «Как она выразилась?» «Порхает в траве», — подсказал Мавранос. Оззи на мгновение уставился в пространство, а потом медленно наклонил голову. Затем вдохнул, выдохнул и, выпрямившись, трижды согнул и выпрямил в сторону руку со сжатым кулаком. Где-то неподалеку дважды коротко прогудел автомобиль. Оззи сурово взглянул на скота. «Это означает, прошу подтверждение. И трижды поднял сжатый кулак над головой. Автомобиль снова бибикнул, и на этот раз ему откликнулась лодка с оставшегося за спиной пролива. «Ладно», — сказал Ози, и его голос дрогнул впервые за все время разговора. «Вы прикупили немного времени». Расскажи мне все, что она тебе сказала. После того, как Крейн добросовестно вспомнил все, что ему сказала Диана, и Мавранос подсказал пару деталей, которыми тот поделился с ним ночью, Ози оперся на парапет и уставился в темнеющее небо. Выждав примерно минуту, Крейн открыл было рот, но Ози жестом велел ему помолчать. Наконец старик опустил голову и посмотрел на Крейна. «Говоришь, хочешь спасти ее?» сказал он. «Пожалуй, это единственное, что мне осталось хотеть», ответил Крейн. «В таком случае нам придется вернуться к твоему телефону, и ты будешь снова резать себя, или что там еще, если потребуется, сунешь руку в мясорубку, и когда она позвонит, я скажу ей, чтобы она убиралась оттуда, где находится. Если она там останется, до нее доберутся, или еще хуже». Тем более, что она совершенно ничего не понимает в картах и прочих подобных делах. Я думаю, что так будет безопаснее. Впрочем, куда еще этой дурочке придет в голову бежать? Но я посоветую ей уехать. Она послушается меня. Договорились? Готов сунуть руку в мясорубку. Не в буквальном смысле, но мало ли что потребуется, да? Конечно, Оз. Хрейн попытался вложить в эти слова хоть немного иронии, но даже для него самого собственный голос звучал испуганно и дрожал, как будто он пытался угодить старику своим ответом. Мавранос ухмыльнулся. пого прежде чем ты начнешь крошить себя на фарш для сосисок, и даже прежде чем мы отправимся домой, позвони-ка сам по своему номеру. Какой смысл туда ехать и тем более резать себя на части, если они обрезали твою линию, или посадили туда кого-нибудь дежурить. «Отличная мысль», — ответил Крейн, которому остро захотелось выпить. Буквально в двух шагах на улице у входа в Виллидж-Ин нашелся телефон-автомат. Оззи сунул в прорезь четвертак и, отставив трубку в сторону, набрал так и незабытый им номер. Трубку сняли уже после второго гудка. «Слушаю», — приветливым тоном произнес молодой мужской голос. Это квартира скота Крейна, он... Вы не могли бы подождать минуточку?» «Конечно», — ответил Ози, мрачно кивнув Мавраносу. Было хорошо слышно, как брякнула положенная на стол трубка, как где-то неподалеку оттуда залаяла собака, донесся автомобильный гудок. Через несколько секунд в трубке вновь заговорил тот же голос. «Алло, вы слушаете?» «Простите, я хотел бы поговорить со скотом Крейном». «Господи, Скотт попал в аварию», — сообщил голос. «Он... Подождите, я вижу, подъезжает машина Джима. Джим как раз навещал его в больнице, это его друг. Он даже назвался братом, чтобы его пропустили к скоту Не хотите подождать, пока Джим подойдёт? Он вам подробно расскажет, как дела у Скотта». «Спасибо, не нужно», — ответил Оззи. «Я звоню из Ориндж Каунти Реджистер. Хотел предложить ему подписаться. Простите, что побеспокоил не кстати». Он нажал пальцем на рычаг и потом положил трубку. «М-да», — протянул Крейн, — «у меня дома засада». «Помолчи минутку», — перебил Оззи. Он вышел из телефонной будки и уставился на золотую от солнца улицу под темными тучами. «Я мог бы дать объявление в газете», — вполголоса сказал он. «Но ведь нельзя даже надеяться, что она увидит его или обратит на него внимание, если только не использовать ее имени. А на это я пойти не решусь. А я ведь даже не знаю, какая у нее сейчас фамилия». Он мотнул головой, нахмурился и добавил расстроенным голосом. «Пойдемте-ка отсюда». Крейн и Мавранос вышли вслед за стариком на Маринавеню, и побрели, приноравливаясь к его медленному шагу на юг, обратно к воде. Над нагретыми солнцем дранковыми крышами домов, стоявших вдоль улицы, поднимался порог, хотя на асфальте уже отпечатывались первые редкие капли дождя. «Я не брал в руки карт с той игры в подкове в 69-м — сказал Ози. «Я не мог допустить, чтобы меня случайно опознали и слухи дошли до тебя». «Мне тогда был 61 год, у меня имелся автомобиль, 24 тысячи долларов, девятилетняя приемная дочка и никакой профессии, никаких навыков». Крейн хотел было ответить, но Ози снова жестом призвал его к молчанию. «Ты уже сказал, что тебе очень жаль», — продолжал старик. «И случилось это много лет назад». Как бы там ни было, мы с нею переехали туда, где жизнь обходится недорого. И через некоторое время я нашёл работу, впервые в жизни. А Диана пошла в школу. Я сделал несколько удачных капиталовложений, и последние, скажем, 10 лет жил неплохо. Мне кое-что известно о том, как организуются всякие штуки, вроде той помощи, которую мне оказывают сегодня. Но один раз за много лет я могу позволить себе и такое. озер рассмеялся. Знаешь, чем я теперь зарабатываю на жизнь? Я делаю пепельницы, кофейные чашки и горшки из глины. У меня во дворе стоит печь для обжига. Я продаю свои изделия в магазинчиках а бутик, предназначенных для туристов. Я всегда подписываюсь вымышленным именем. И как только спрос на что-нибудь заметно увеличивается, прекращаю выпускать это изделие на год, а то и больше. Пока народ не забудет, что это им нравилось. Однажды местная газета захотела напечатать репортаж обо мне. После этого я лет на шесть забросил возню с глиной. Публичная известность мне совершенно ни к чему. Дождь заметно усилился, и дневной свет померк. Кому-нибудь из вас случалось побывать в тюрьме? — спросил Ози. Оба его собеседника кивнули. — Скажу вам, меня больше всего удручал маленький сортир, без сиденья, которым пользуются шестеро мужиков. И меня пугает мысль о том, что когда-нибудь, возможно, придётся жить за мусорным баком и носить на себе сразу четыре грязные рубашки и трое протёртых старых штанов. И мысль о том, что могут серьёзно избить, знаете, когда чувствуешь, как в тебе что-то ломается, а тебя продолжают пинать со всех сторон. И ещё страшно пугает мысль о том, чтобы оказаться в больнице с катетерами и трубками, всунутыми куда можно и нельзя. Подкладное судно, протирание в постели вместо ванны, пролежни. Он вздохнул. А что мне нравится, так это мой старенький дом в испанском стиле, где я живу, за который я уже всё выплатил, и мои кошки, и мои книги Луи Ламуро «И мой виски Балантайн, и моя старая трубка Кайвуди, набитая табаком Амфора Ред Кавендиш, и ещё у меня собраны все произведения Бенни Гудмана, Глена Миллера и бинга Кросби на кассетах». «Это то, что вам нравится?» — осторожно произнёс Мавранос. «Совершенно верно», — согласился Ози глядя вперёд на воду. «Диану я люблю». Он наморщил мокрое от дождя лицо. Но я подумал, я ведь ничего не могу сделать. Конечно, мои кошки и ламур, и кассеты говорят, 82-летний старик тут ничего не сможет сделать, поэтому, как ни печально, сиди-ка ты дома с нами. <связать> «Что может означать «порхаю в траве»?» — спросил Крейн, ощущая неловкость. Уззи поморгал и перевёл взгляд на него. м м Ну да, так старые пилоты называли бреющий полет над самой землей, чтобы не попадать в поле зрения радаров. Пробирайся между холмами, едва не задевая линии электропередачи, и будешь восприниматься как всего лишь одна из мелких деталей пейзажа. Можно торчать прямо под носом у врага, но при этом держаться так неприметно, что он тебя просто не будет видеть. Они вышли к плакату, извещавшему о ливневой канализации, и Оззи повёл их по Приморскому променаду направо, к парому. Маврана, с которой, похоже, устал от медленного шага своих спутников, шёл теперь перед ними спиной вперёд, да ещё и зигзагом. «Что у тебя есть из дорожных принадлежностей?» спросил старик. «Не думаю, что будет разумно снова появляться около твоего дома». «Ну, вообще-то», — ответил Крейн, потрогав карман, «у меня с собой две штуки долларов». «У меня тоже кое-что есть», — сказал Мавранос. «А ещё у скота в машине пистолет. У меня в бардачке лежит спешл 38-го калибра. И у вас, насколько я понимаю, тоже пушка при себе. Ружьё и патроны мы купим по дороге. Ещё металлический футляр, чтобы соблюсти закон при переезде через границу». Оззи несколько раз кивнул. «Границу?» — повторил Крейн. «И куда же мы направляемся?» «Туда, где обретается твоя названная сестра». Нетерпеливым тоном ответил Мавранос. «В бесплодные земли на поиски гиблой часовни, в Лас-Вегас». Ози передернул плечами. «Да, обратно в Лас-Вегас». Он немного прибавил шагу. «Что ж, давайте вступим в игру, джентльмены». Резко и чуть ли не весело произнёс он. «Архимедес, в твоей таратайке есть обогреватель?» Я, вероятно, забыл сказать, что холод — одна из тех вещей, которые я терпеть не могу. «Обогреватель у меня такой, что можно вкрутую варить яйца в карманах рубашки», — заверил его Мавранос. «А вот кондиционера у меня нет, и с этим придется считаться, когда мы окажемся в самом глухом нигде, посреди пустыни махави Они заправили Сабурбан бензином, залили воду в радиатор, проверили шины. А потом за 200 долларов купили в магазине «Гранд Бой» с ружьем «Мосберг» и коробку патронов с дробью шестого номера. Помповый дробовик 12 калибра с 17-дюймовым стволом был снабжен необычным прикладом, а пистолетной рукояткой из черного пластика. краин поморщился при мысли о том, как отдача будет выворачивать кисть руки, а старые косточки Оззи, пожалуй, и вовсе раздробит, если он решится выстрелить. Еще они купили футовый футляр для перевозки оружия, оклеенный оранжевым пластиком под крокодилью кожу. С одной длинной стороны помещалась ручка и застежки, а с другой — рояльная петля. И если откинуть крышку, то увидишь внутри два листа серого поролона с узором из округлых пирамид. Мавранес сказал, что это похоже на изображение атомов кристалла под электронным микроскопом, на что Ози коротко ответил, что уже понял, что он умный, и не нужно об этом каждую минуту напоминать. Ози предоставил нести покупки тем, кто помоложе. Скотт двигался медленно и берег больную ногу, а сам забрался на заднее сиденье и расположился там раньше, чем Мавранос сел в машину, включил мотор и повернул направо, на бульвар. В машине было страшно душно, и Крейн немного приоткрыл окно, чтобы хоть немного выветрился запах бензина, выхлопных газов, старых носков, и смятых пакетов из подкупленной на вынос провизии Taco Bell. Когда подъехали к тому месту, где Ньюпорт-бульвар расширеется, переходя в Ньюпорт-Фривой, Пузи наклонился вперед и похлопал Мавраноса по плечу. «Здесь сверни на 405-ю, как будто направляешься в международный аэропорт». Крей через плечо на старика. «Я думал, что мы едем в Вегас, на 55-е шоссе, и там по 91-му на восток». «Архимедес, делай, пожалуйста, как я говорю», — сказал Ози Мавранос пожал плечами и, заложив длинный вираж по уходящему на север лепестку, выехал на 405-ю автостраду, потом открыл следующую банку курс и сделал глоток. «Да», — сказал Крейн, — «не слишком ли выйдет дальний путь в Лас-Вегас?» «Думаешь, старик спятил на склоне лет?» Устало ответил Оззи, покачивавшийся на заднем сиденье рядом с жестяной портативной плиткой, и вздохнул. «Послушай, ты ведь не отправишься в плавание, да хотя бы на Каталину, не наведя справок о погоде, течениях и приливах, верно? А ведь от берега до Каталины нет ничего такого, что сознательно хотела бы тебя погубить. Да и расстояние там всего 26 миль. Ну а вам, ребятки, предстоит проехать более 200 миль» при самой капризной погоде и с такими приливами и отливами, о каких вы и не слышали никогда, и при этом вас будет выслеживать множество плохих парней. Он покачал головой. Первым делом вам, детки, нужно разобраться в таблице приливов. Он оскалил желтые зубы. Возможно, это была улыбка. Нам нужно разобраться с погодой, облизать палец и подставить его ветру, чтобы знать, какое парусное вооружение следует поставить. «Нам нужно заехать в Гордину!» Мавранас, прищурившись, взглянул на него в зеркальце заднего вида. «Гордину?» «В Гордине есть разрешённые покерные клубы», — пояснил Крейн. «Ну и ещё во многих местах по Лос-Анджелесу». Он поёрзал на сиденье. «Но ведь ты всегда запрещал играть в таких местах». «Так ведь не ради денег», — ответил Оззи. Заплатить за места и сыграть с людьми, чьих привычек по части ставок ты не знаешь. Но ведь нам сегодня не деньги нужны, верно? А если хочешь заработать, то хуже всего то, что в этих огромных покерных центрах, где играют одновременно за полусотни, а то и сотней столов, эффект предсказания, естественно, срабатывает куда чаще, чем в иных обстоятельствах. И когда это случается за одним столом, то частенько распространяется и на другие. «Снова как затравочный кристалл», — заметил Мавранос. «Верно. Нужно найти толковых партнёров, у которых всегда дымятся сигареты, даже если они не курят, потому что они следят за поведением дыма. Когда он начинает сгущаться, у середины стола они бросают игру. И питьё у них обязательно стоит, чтобы можно было видеть поведение жидкости в стаканах для той же цели. Но я намерен захотеть увидеть приливы удачи». Так что я присоединюсь к какой-нибудь из таких продымлённых игр, и если рука окажется годной для нас, то постараюсь купить нам удачи или продать кому-нибудь неудачу». «А нам что скажете делать?» — спросил Мавранос. «Сигарета у вас есть?» — вопросом на вопрос ответил Ози «У вас под боком полкоробки корабля пустыни, то бишь Кэмэла». «Что ж, ребятишки...» Можете сыграть, если будете всё время курить и следить за дымом. И бросаете сразу же, как он поведёт себя странно. Знаешь, Скотт, сейчас мне кажется, что будет даже хорошо, если ты немного поиграешь. Если они почувствуют тебя, то будут искать в Лос-Анджелесе, где ты пробудешь совсем недолго. Или просто послоняетесь, посмотрите за игрой, съешьте по сэндвичу. Что в голову взбредёт? Ози всмотрелся вперёд сквозь треснувшее лобовое стекло. «Так, здесь сворачивай на север по 605-й. Дальше перейдёшь на пятую и ещё севернее. Так мы окажемся в самой середине района и вдобавок поблизости от речки Лос-Анджелес, что нам тоже не повредит, пусть даже в ней никогда не бывает воды». Крейн знал Ози достаточно хорошо, чтобы даже после разлуки, растянувшейся на 21 год, Понять по его голосу, что старику страшно. Страшно идти на риск, которого он избегал даже в свои лучшие годы. Расстаться со своим уютным и размеренным старческим бытием, не имея времени на подготовку к этому расставанию, не имея ни смены одежды, ни каких-то личных вещей или книг, ни даже представления о том, где ему придется нынче ночевать. Но Крейн чувствовал в нем искрываемое возбуждение. Старик вновь погнал вдоль осевой.